Дил больше не мог рассчитывать только на деньги жены и нуждался в финансовых вливаниях со стороны. И только тогда он узнал, насколько рискованным делом считают венчурные бизнесмены инвестиции в исследования, связанные с цитокинами. Понадобились годы, чтобы вывести на рынок препараты на основе некоторых представителей этой группы белков. Например, белков семейства интерлейкинов а ряд других цитокинов считался крайне, а порой даже смертельно опасным для пациентов. А потом Фрэнк Барнетт подал судебный иск, поставив под сомнение право собственности биогена на клеточную линию. Поскольку делу было сложно не только выбить деньги из потенциальных инвесторов, но даже получить у них согласие навстречу, ему пришлось принять предложение вечно улыбающегося загорелого Джека Ватсона. Однако при этом он ни на секунду не забывал, Больше всего на свете Джек Ватсон хочет прибрать к рукам биоген и вышвырнуть его, Рик Дила, пинком под зад. «Потрясающая речь, Джек! Просто изумительная!» — заговорил, протянув руку для поздравления, Дил, когда Ватсон, наконец, пришел за кулисы. «Да? Рад, что она тебе понравилась!» — ответил тот, но руки не подал. Вместо этого он снял сладко напетельный микрофон и бросил его на ладонь Дила. «Позаботься об этом, Рик!» «Конечно, Джек!» «Твоя жена здесь?» «Нет, Карен не смогла приехать», — развел руками Дил. «Проблемы с детьми, знаешь ли». «Жаль, что она меня не слышала», — проговорил Ватсон. «Она непременно посмотрит запись твоего выступления на DVD», — пообещал Дил.